Глава 1265 Ты уверен, что это сработает? Хаджар ещё раз окинул взглядом дело рук своих. Перед ним стояла всё та же самая, те нет, прекрасная юная принцесса, как будто бывают и другие, но её белые одежды сменило платье, сшитое Хаджаром в буквальном смысле на коленке из обносков и разной ткани. которые он складировал в своём втором пространственном артефакте, походном. Помимо тканей, в нём можно было отыскать и прочие полезные мелочи, которые обычному адепту и в голову не придёт таскать с собой. Впрочем, у Хаджара имелось не так много за душой, чтобы рационально использовать ещё одно хранилище, а так Аккуратные туфли, сшитые из нитей драгоценных пород металла и усеянные миниатюрными волшебными кристаллами, также сменились на простые лапти. Благо плести их из бересты Хаджар научился ещё в те времена, когда бродил по Лидусу в составе цирка у родцов. Но самая большая проблема заключалась в волосах те нет. Во-первых, их пришлось существенно обрезать, что принцесса, как и любая девушка, пусть и дракон, восприняла весьма болезненно. Прекрасный водопад вороньего крыла, который до этого тянулся вплоть до колен, теперь едва едва касался плеч. Но Хадджар не остановился на достигнутом и стянул из разных лоскутов ткани нечто вроде тюрбана. Благо после странствий по морю песка у него имелся достаточный опыт, и он прикрыл миниатюрные рожки принцессы. Правда, это не решало основной проблемы. Глаза принцессы-драконов, белоснежная радужка, обрамляющий радужный зрачок, выглядело всё это настолько нечеловечно, насколько что-то в принципе может выглядеть нечеловечно. а значит, рушила всю их маскировку на корню. Благо, здесь подоспела на выручку сама Теньет. Драконы же целыми эпохами не только незаметно правили семьёю империями, но и их многочисленные ставленники успешно жили среди людей. Для этого хозяева небес создали специальную технику. Её и применила Теньет, после чего глаза превратились в простые Гари и тёплые когти втянулись внутрь фаланг, оставив после себя изящные овальные ногти. А клыки преобразовались в привычные зубы. Единственное, с чем не справлялась принцесса рога, так что тюрбан всё ещё имел место быть. Конечно, не очень-то уверенно кивнул Хаджар. На самом деле, он не знал, сработает это или нет. но терять надежду было еще слишком рано. Пешком на своих двоих они подошли к городу. В нем, во всяком случае, по ту сторону стен не наблюдалось ничего необычного. Простой сухопутный торговый порт, каких было не счесть по всему безымянному миру. Овальные крепостные стены высотой в 7 метров и шириной таковой, что под аркой могла уместиться повозка, запряжённая осликом. Со всех четырёх сторон света в город стягивались купцы и торговцы, их повозки, телеги и делижансы тянулись длинными вереницами. И лишь одна длинная вереница тихонько струилась из пятых центральных врат. от кода выходили те, кто отправлялся дальше в своё путешествие в поисках наживы и сладкой жизни. Кто такие, спросил стражник. Хаджару не требовалось помощи нейросети, чтобы определить в последнем небесного солдата начальных стадий. Остальные же пятеро, кто досматривал входящих в город, находились на грани становления истинными адептами. Но всё ещё пребывали в состоянии практикующих. Меня зовут Гивена Усэнс, ответила Теннет. Пока всё шло по плану. Я картограф из свободного города Девенталь, расположенного в 17 днях лёта к югу отсюда. Девенталь, задумался стражник, не будучи рыцарем духа, он не обладал таким полезным свойством, как абсолютная память. А, вспомнил. Там еще обычно занимаются пушниной, да? Аграрными культурами, по правилу эти, нет. Хаджар нисколько не сомневался, что стражник здесь будет относиться к своей работе чуть более внимательно, чем в тех же семи империях. Тот факт, что они находились на де-факто ничьей земле, накладывал свой отпечаток. И, как я уже сказала, мы отправляемся к горе Рубина, чтобы составить кратчайший торговый маршрут. И в дальнейшем его продать, хмыкнул стражник. Все мы на этих землях чем-то торгуем. Торгуем, да? Стражник окинул тенет весьма недвусмысленным взглядом. Хаджар тут же шагнул вперёд и преобнажил клинок, выпуская на волю силу, равную рыцарю духа начальной стадии, совсем немного померкшим в верхушке даже семи империй. Но для местных земель вполне достаточно, чтобы вызвать некоторое напряжение. Стражники за спиной старшего офицера подобрались, мгновенно закончили досмотр простых визитёров и подошли поближе. Они прислонили щиты к пикам и выставили вперёд острые наконечники оружия уровня духа. На самом деле, даже те нет, не понадобилось бы прикладывать усилий, чтобы одной своей волей отправить к праотцам всех, кто находился в радиусе километра, но кому это было надо? — А это... это мой телохранитель, — перебила замаскированная принцесса, наемник из окраин чужих земель. — Чужак. Из той бездны? Да быть не может. Ты посмотри на его шрамы. Точно тебе говорю, не брешет девка. Зверюга явно с недобрых рубежей. Недобрые рубежи, так в простонародье называли предместья чужих земель, места, где даже повелитель не может чувствовать себя в безопасности, не говоря уже о рядовых истенах-адептах. Я просто выполняю свою работу, чужак. Стражник поднял руки в примирительном жесте. Не знаю, доходили до вас слухи или нет, но где-то в нескольких днях лёта к Востоку произошло крупное столкновение между ящерицами и воробьями. И наш город не хочет иметь к этому никакого отношения. Мы тоже кивнули, нет. Хотя Хаджар всеми фибрами души ощущала, как едкая ящерица задела самолюбие наследницы всего белого дракона. Именно поэтому, как только найдём торговый караван, идущий к горе Рубина, сразу покинем ваши гостеприимные земли. Тогда вы пришли как раз вовремя, достопочтенный картограф, чуть поклонился стражник, и не потому, что Хаджар его напугал, просто тот действительно выполнял свою работу и специально провоцировал подозрительного гостя. На всю очередь тенек с Хаджаром были единственными, кто пришёл в город на своих двоих, а не вместе с транспортом, гружённым различным добром. Из-за уже названной мною ситуации город спешно покидают все, кто тем или иным путём пересекает гору Рубина. Думаю, вам не составит труда найти себе подходящий караван, тенек благодарно кивнула, после чего продолжила играть свою роль. «Моя сестра на сносях, достопочтенный странник, высокое небо, она действительно вжилась в роль. Так что я бы предпочла тот, что следует кратчайшим путем. И если бы вы могли посоветовать такой, то моя благодарность была бы весьма и весьма многозначительна». Принцесса похлопала по тугой суме, висящей у нее за поясом. Стражники переглянулись, и один из них... средних лет и такой же средней комплекции подошёл к офицеру и что-то шепнул ему на ухо тот кивнул и повернулся обратно к визитёрам есть таверна в склокоченное перо повернёте на улицу Горшечника ироза пройдёте два проспекта и не пропустите покосившаяся старая вывеска на которой читаются только первые символы Спасибо, коротко ответила те нет и незаметно положила в ладонь стражнику несколько монет. Вместе с Хаджаром она прошла под арку, и когда стражники остались за спиной, принцесса шепнула: "Всё прошло не так уж и плохо, да?" разумеется, ответил Хаджар. Сам он при этом краем глаза заметил две фигуры, которые всё последнее время следовали за ним по пятам. Но принцессе об этом лучше было не знать.